Глава 33. Эндрю поднял глаза как раз в тот миг, когда светофор зажёгся жёлтым. Вдавив газ, он стремглав пролетел перекрёсток, но тут опомнился. Может быть, лучше использовать то время, что он в пути, на поиск весомых доводов, чтобы не задушить Гилмана прямо на месте? То, что по нему плачет тюрьма, например... Однако у каждого довода против он находил сразу пару увесистых плюсов. Еще и топор. Этот ублюдок угрожал Лизе, держа в руке топор. И именно к этому факту надо мысленно прибегнуть, как только перед ним окажется Фред Гилман. Эндрю не ведал его точного адреса, но ему известен был тот трейлерный парк, где обосновался Гилман как был известен и его, похожий на зелёную блевотину Субару. Пусть даже придётся изрядно покружить в поисках по этому парку, но он всё равно найдёт этого негодяя. И тогда... Чёртов топор! Он был порядком удивлён, увидев Лизи на пороге своего кабинета. После давешнего прерванного поцелуя Эндрю ожидал, что она станет держаться от него на расстоянии и чем больше он обо всём этом думал, тем больше приходил к выводу, что дистанция на самом деле лучшая, что может быть для них обоих. Он выложил карты на стол. Ну, или почти что это сделал. И Лиззи, можно сказать, открыла свои тоже, дав ему ясно понять, что в её планы на будущее он не входит. Как, собственно, не входит и никто другой. Она хотела лишь безопасного существования, жизни без осложнений. Эндрю сумел это понять. Он действительно ее понял. Но он никак не должен был с радостью это принять. Слева впереди показалась вывеска «Мидоу парк». Свернув туда, Эндрю запетлял по лабиринту коротеньких улочек, пока не обнаружил то, что искал. Свернув на небольшой проезд, он остановился за «Субару» Фреда Гилмана и заглушил мотор, но всё равно остался сидеть за рулём, пытаясь совладать с кипящим гневом. Когда этот человек откроет дверь, следует чётко и ясно, единой и доходчивой фразой дать тому понять, чтобы он держался подальше от Лизи, а заодно выяснить, этот тип просто любитель попугать, или представляет для Лизи реальную угрозу. Несколько раз, глубоко вдохнув и выдохнув, Эндрю вышел из машины, поднялся по ступеням к двери Гилмана и три раза громко постучал. Через мгновение дверь приоткрылась внутрь. Что вам нужно? Некоторое время Эндрю стоял недоуменно моргая, пытаясь мысленно... Увязать этого почти седого, заросшего щетиной человека, который сейчас смотрел на него из-за двери, с тем Фредом Гилманом, которого он знал. В свое время Фред был крутым и крепким парнем, у которого злость как будто сидела под кожей, готовая выплеснуться в любой момент. Однако возникший перед ним человек выглядел так, будто его могло расплющить одним порывом ветра. «Фред Гилман?» «Кто спрашивает?» Из открытой двери поплыл дрожжевой дух пива, смешанный с массой других запахов, которые Эндрю предпочел бы не определять. Он едва сдержался, чтобы не отступить назад. «Это я». «Я вас знаю». «Я Эндрю Грейсон. Вы знали моего отца» а верно верно владел с кабиной лавкой пока бен у него не перекупил я как раз там был сегодня были коротко ответил эндрю поэтому я и здесь я друглиззе лун гилман сурово стиснул губы убирайтесь попытался он закрыть дверь Но Эндрю не дал ему это сделать, сунув ботинок между косяком и дверью, прежде чем та захлопнется перед его носом. Лишь после того, как скажу то, зачем сюда пришёл. «Вам мне нечего сказать». «Есть. И вы меня выслушаете. Или вы предпочитаете, чтобы я сказал это полиции? Подозреваю, вряд ли». Эндрю чуть помолчал, ожидая реакции. Никакого ответа не последовало, и он продолжил. «Вы подловили ее сегодня на парковке у магазина, с топором в руках. И вы пытались ее запугать». «Таких как раз стращать и надо!» У Эндрю резко участился пульс. «Вы так считаете?» «Да, черт возьми!» Выпятил грудь Гилман приперлась после стольких лет обратно и сует свой нос куда не следует. Она заслуживает всего, что получила, и даже больше. И вы, по-вашему, должны сделать все, чтобы это обеспечить, так что ли? Вот зачем вы подкараулили Лизи на парковке. Никого я не подкарауливал. Зашел купить веревку и топор, помочь товарищу свалить дерево, и вижу, она шляется по магазину с бесстыжим таким видом. «А она что, считаете, там не имеет права находиться?» «Женщина вроде нее вообще не имеет права где-либо находиться. С тех пор, как она приехала, она только и делает, что доставляет людям неприятности». «Людям или именно вам?» «Мои девочки, это не ее умодело!» «Вот почему вы ей сегодня угрожали!» У Гилмана округлились глаза. «Да кто говорит, что ей кто-то угрожал?» Не успев себя сдержать, Эндрю крепко сцапал Фреда за рубашку. «Вы подступили к ней вплотную с поднятым топором в руке!» — прорычал он. Лишь теперь Фред Гилман очевидно сообразил, что дела его плохи. «Да я вовсе не... Я лишь хотел...» Эндрю хорошенько его тряхнул. «Чего хотел?» К удивлению Эндрю, лицо Гилмана внезапно сморщилось. Тело все как будто сдулось, плечи и грудь впали, и из горла вырвались несколько прерывистых всхлипов. Все должно было уже закончиться и улечься. Когда старая ведьма дала дуба, должен был, наконец, настать всему этому конец. Фред захватывал воздух неровными резкими глотками, По щекам катились слезы. А теперь еще две назад приперлись и взбаламутили весь город. Только о них и судачат. Им здесь никто не рад, и они должны это знать. И вы подпалили их сарай и подожгли яблоневый сад, чтобы они это поняли? Гилман даже выпучил глаза. «Что? Нет, я вообще тут ни при чем». Эндрю покрепче ухватил его за воротник. «И куклу вывесили на дереве, и записку состряпали. Это тоже ваших рук дело?» «Да нет же, нет!» «Может, лучше пусть в полиции вам, как следует, освежат память? Не позвонить ли мне им, а? Рассказать, как вы сегодня с топором угрожали женщине, потому как, мне кажется, им это было бы интересно». Гилман побледнел, и его тело неожиданно обмякло. «Нет, не надо полиции. Пожалуйста. Я не знаю ни про какую куклу и никакого отношения не имею к этому пожару, клянусь вам. Я просто хотел ее припугнуть, чтобы она оставила нас всех в покое!» Фред помотал головой, смаргивая вновь накатившие слезы. «Я хотел, чтобы она совсем отсюда убралась» чтобы мёртвые спокойно лежали в могиле. Как-то с трудом вериться в то, что вы мне говорите, мистер Гилман. А вот в чём я уверен, несомненно, это что вы любите погнобить слабых. И такие люди обычно трусы, желающие казаться крутыми парнями. Вот почему вы любите терроризировать женщин. Но я кое-что хочу поведать вам о семье Лун вообще и о Лизе в частности. «Это не те женщины, которых легко запугать, и они так легко не сдаются. А еще вам следует знать, что если я, хотя бы дух ваш, учую возле фермы лунных дев, то бояться вам придется вовсе не полиции. Я сам с вами разберусь, вы меня поняли?» Гилмен уставился на Эндрю, безвольно раскрыв рот. Эндрю тряхнул его еще раз напоследок. «Скажите, что вы поняли!» Гилман сумел лишь испуганно покивать. Однако и этого было достаточно. Во всяком случае, пока. Лизи сидела на ступенях перед парадной дверью, медленно потягивая вино и глядя, как опускаются вечерние сумерки. Когда машина Эндрю вкатилась в их проезд, Лизи, в лишённом энтузиазма приветствии, приподняла бокал. «Ты вернулся», — произнесла она, когда он приблизился по дорожке к дому. «Что ты здесь делаешь?» «Считаю Светлячков», — тихо отозвалась лизи «Когда я была маленькой, то очень любила Светлячков. Они мне казались крохотными звёздочками, танцующими среди крон деревьев». Она подняла бокал и медленно отпила ещё несколько глотков. «У нас в Нью-Йорке их нет. Вообще в городе, я имею в виду. Как только я...» Осёкшись, Лизи погрузилась в молчание. Опустившись с ней рядом, Эндрю кратко заглянул в её бокал, любопытствуя, сколько она уже употребила. «Ты как, в порядке?» — спросил он. «Просто трудный день». Помолчав ещё мгновение, Она протяжно вздохнула. Утром от меня отказался риэлтор. Потом я то ли бросила работу, то ли нет. Потом мне угрожал сумасшедший с топором. С хорошей стороны, банк готов дать мне деньги под залог бабушкиной фермы. Нахмурясь, Лиза опустила взгляд в бокал. Прямо напрашивается какая-нибудь песня в стиле кантри. Эндрю едва обратил внимание на это саркастическое замечание. «Ты ушла с работы?» «Возможно». Помолчав немного, лизи пожала плечами. «Пока не знаю». «Не понимаю, как это можно не знать?» «Мы с Люком сегодня утром обсуждали, когда я вернусь, и наш разговор закончился не лучшим образом». Лиззи вытянула шею, изображая, будто её интересует темнеющее фиолетовое небо. «Давай поговорим о чём-нибудь другом, ладно?» «Как там Фред Гилман?» «Выглядит совсем разваленно, это уж точно. Но его трудно разгадать. Я спросил его насчёт пожара и записки. Он, естественно, всё бурно отрицал. Клялся, что вообще не имеет к этому отношения. А когда я назвал его «лжецом», Этот мизавец буквально расплакался. У Лизи от удивления раскрылся рот. Он. Погоди-ка, ты сказал расплакался? Плакал как дитя Честно, прям слезы бежали по лицу. Лизи чуточку откинула голову назад, всматриваясь в Эндрю. Да ты никак его уже чуть ли не жалеешь? «Пожалел бы, наверное, не имея в голове картинки, как он держит перед тобой топор. Но в какой-то момент мне показалось, что он говорит правду. Он говорил, что со смертью Альтеи почувствовал облегчение, что ее смерть, дескать, означала, что все это, наконец, закончится. А еще он искренне ужаснулся, когда я обвинил его в поджоге. Может, конечно, он это сыграл, но как-то все же не похоже». «Говоришь, ты ему веришь?» «Я говорю, что сам не знаю. Во-первых, перед нами два разных вопроса. Первое, причастен ли Гилман к пожару и к записке? А второе, способен ли он был поднять руку на собственных дочерей? И сказать по правде, я не знаю ответа ни на один из них. Как я уже сказал, этого мужика трудно разгадать. То он весь кипятится и грудь выпячивает, говоря со мной как большой человек, то вдруг в следующий миг превращается в сопливое и хлюпающее нечто. Единственное, что я уяснил точно, для этого типа твое присутствие здесь нежелательно. А еще он не хочет, чтобы к делу подключались копы. Когда я предложил вызвать полицию, он аж оцепенел от ужаса. — Так, и что теперь? Мы возвращаемся к началу? — Да я бы так не сказал. Я ему ясно дал понять, что будет, если он хоть раз еще тебя побеспокоит. А еще я на обратном пути позвонил Роджеру и все ему изложил. Он согласен, что хотя сегодня Гилман и перешел черту, но ничто из того, что он сказал или сделал, не является противозаконным. Впрочем, говорит, что составить на это протокол совсем не повредит. Полиция пришлет кого-нибудь, чтобы с ним провели беседу взяли показания предупредили возможно чтобы держался от тебя подальше гилману это не понравится но это уже его проблема лизи устало покачала головой я понимаю что наверное слишком обостренно отреагировала на сегодняшнее примчавшись к тебе в истерике точно дева в беде но он и вправду был ужасно зол Я просто не знала, что делать. Ты был первый человек, о котором я вспомнила. Мне это приятно. И ничуть не слишком ты отреагировала. Я знаю, ты не любишь, когда тебя кто-то пытается защитить. Но в сложившихся обстоятельствах... Лиза надолго задумалась. И возникшие между ними молчания заполнили лишь сверчки и лягушки. Наконец она глубоко вздохнула и наклонила бокал к Эндрю. «Ладно, можешь быть моим телохранителем, но я буду очень признательна, если ты не станешь упоминать о сегодняшнем Эви и ранее. Не хочу, чтобы они за меня сильно волновались». Эндрю неохотно кивнул. «А, кстати, где они?» «В нашей аптечной лавке». У них последний рывок приготовлений к фестивалю, который проводится в эти выходные. Я тоже провела с ними какое-то время, но сбежала. Нужно было немножко побыть одной, проветриться. И посчитать светлячков. Лизи грустно улыбнулась, глядя куда-то вдаль. Да. Некоторое время Эндрю искоса наблюдал за ней. Она была такой прекрасной в лунном свете, холодной и неподвижной, и такой невыразимо далёкой. Впрочем, у неё всегда был особый талант к отрешённости, исключительная способность держаться отдельно от всего прочего мира, и от него в частности. Я очень рад, что ты сегодня вспомнила именно обо мне и испытала во мне потребность, и, знаешь, Ты всегда можешь обращаться ко мне за помощью. Что бы между нами ни случилось. Или чего бы ни случилось. В общем, я всегда к твоим услугам. Эндрю поднялся, тут же сунув руки в карманы. Видимо, инстинктивно, чтобы не дать рукам потянуться к ней. Лиззи вскинула на него удивленный взгляд, будто недоумевая, что он уже встал. — Уходишь? «Надо идти. Я скоро на несколько дней отчалю в Бостон, и до отъезда мне нужно закончить последние чертежи. Если вдруг не увижу Эви и Ранну до их отбытия на фестиваль, передай им от меня добрые удачи». «Эндрю?» Лиззи тоже встала, оказавшись с ним лицом к лицу. Устремленные на него глаза засветились под луной. «Вчерашняя наша встреча в амбаре, когда мы...» Смутившись, она опустила голову. «Это не означало, что я не... Я просто... не смею. Ты ведь понимаешь это, да?» Он понял, что она хотела сказать. И, возможно, сейчас она даже сама в это верила. Однако, встретившись с её серебристо-серыми глазами, Эндрю увидел, что с ней происходит. Да, если она желает, он может ее поцеловать. И на этот раз Лиззи не станет его останавливать, несмотря на все свои пространные объяснения. То ли вино, то ли события нелегкого дня смягчили ее, ослабили, сделав податливой и уязвимой. Но также он понял и то, что потом она об этом пожалеет как и в прошлый раз. И после второго отказа возврата уже не будет. А потому он благоразумно отступил на шаг назад. Он может подождать. Пусть даже это ожидание будет означать для него никогда. Спокойной ночи, Лизе.